Ставки и бои Удивление телохранителей понятно. Сказанные мной слова в скором времени будут мешать им нормально выполнять свои обязанности. Хотя для таких еще малоэмоциональных людей есть вероятность в наигранных эмоциях. Тем не менее, если они научились понимать, какую эмоцию надо сыграть в данный момент времени, то это уже успех, избавляющий от многих нежелательных проблем в будущем. В реакции игрока и Виктора тем более нет ничего неожиданного. Один не расценивал меня как участника, второй, судя по его реакции на все окружающее, в целом первый раз в подобном месте. От этого и такие эмоции. И главное, удивилась женщина, сидящая за рабочим столом. Помимо взгляда и эфемерного чувства, возникшего у меня, это отразилось на ее лице, что для управляющей таким комплексом, как княжество, неприемлемо. Скорее всего, по ее мнению, мне невыгодно принимать личное участие в боях. А вот для них получить дополнительную рекламу в виде уникального предложения, посмотреть на сражение личного ученика-ректора – очень даже притягательная возможность. Магов у княжества, конечно, достаточно. Я уверен, среди участников найдутся представители влиятельных родов. Но отсылка на столь значимую фигуру в магическом мире, как Тихомир, им все равно будет очень полезна. Учитывая конкуренцию, о которой говорил в свое время игрок, и то, что княжество сейчас на втором месте по престижу, сомневаюсь в том, что они мне откажут. Для меня же стать на время участником костюмированного спектакля было не менее полезно, пусть и не критически важно. Все дело в том, что мне нужно начать нарабатывать репутацию. Выступление в этом месте не даст мне никакой возможности для улучшения отношений с крупными игроками в виде глав родов или им подобных фигур. Однако среди зрителей очень много учащихся столичной магической академии. Вот запомнится им и есть моя главная цель. Репутация бойца не даст мне много очков, но сам факт наличия хоть какой-нибудь неотрицательной известности будет большим плюсом. При удачных выступлениях, приступив наконец таких занятиям в академии, я смогу намного быстрее собрать свою личную команду для похода в подземелья. так как буду не парнем, который успел открыть свой магический источник в самый последний момент, а эффективным бойцом, о котором будут хотя бы говорить «Да, я его видел в княжестве, он неплохо сражался». Женщина довольно быстро взяла свою мимику под контроль и, откинувшись на спинку кресла, смотрела сквозь меня, явно размышляя о последствиях в случае отказа либо согласия на мое непрямое предложение. Ей хватило десяти секунд, чтобы все для себя решить, Деловым тоном она произнесла, «Интересно, стоит обсудить формат сотрудничества, присаживайся». Она указала рукой на место перед столом. Там ничего не было, однако буквально за две секунды кусок пола в том месте сместился в сторону, и из возникшего провала появился массивный стол. «Я пока не стал двигаться с места». На этом она не остановилась и обратилась уже ко всем. «Нам с господином Марком требуется обсудить условия сотрудничества наедине. Прошу вас пройти в одну из лож. Как только мы придем к компромиссу, вам сообщат. А пока наслаждайтесь шоу». Женщина еще не договорила, а дверь, через которую мы вошли, уже открылась. И за ней оказалась девушка. Она произнесла «Прошу следовать за мной». На этот раз провожающая не стала никуда сразу идти, а ожидала нашей реакции. Игрок не видел смысла задерживаться и, показывая пример Виктору, пошел в направлении, указанном владельцем кабинета. А вот Вар и Лара, пока я дополнительно не кивнул на их немой вопрос, с места не сдвинулись. Подождав, пока после ушедших закроются двери, подошел к предложенному мне массивному столу. Решив демонстративно выразить недоверие, применил на стул сканирующее заклинание. Не выявив ничего подозрительного, судовством в нем разместился. Владелица кабинета в ответ на мои действия подняла бровь в немом вопросе. Проигнорировав сей жест, решил наконец-то перейти к полноценному обсуждению своего участия в боях. Но перед этим требовалось уточнить, как к ней вообще следует обращаться. «Вы знаете, как меня зовут и кто я, а я вас ничего не знаю. Представитесь?» Она поднесла одну руку к лицу, как будто хотела протереть глаза, но в последний момент не стала этого делать, и уставшим, не смог определить действительно или наигранно, голосом сказала. Пришли сюда и даже не поинтересовались подобным? Ох, молодежь! На вид женщине я бы дал лет 35. Уже не девушка, но до сих пор способна своими внешними данными притягивать мужские взгляды. Однако в отношении магов понятие возраста было слишком расплывчатым. «Меня зовут Иола Иноэ». Получается, с ней якобы договаривался игрок. Какая у нее странная фамилия. По тому, каким голосом она ее произнесла, у меня сложилось впечатление, что она думает, вот сейчас я прозрею и пойму, с каким важным человеком разговариваю. Однако, к ее возможному сожалению, память мне ничего не подкинула. Так что я не выразил абсолютно никаких эмоций по этому поводу. Не дождавшись от меня реакции, она продолжила. «Я руковожу княжеством с момента постройки этого здания». «И вы этот раз произнесенные ею слова мне ничего не сказали». «Я что должен знать, когда какое-то случайное здание в столице было построено?» «Если я решила похвастаться сим фактом, то назвала хотя бы год». После этого пауза затянулась, и мне пришлось ее прервать. Я обратился к ней в немного неформальном стиле. Пока она явно не выразит своего негодования этим, так будет проще общаться». «Что ж, раз теперь мы знакомы, перейдем к делу. Я хочу провести сегодня поединок. Дуэль, если быть точнее. На роль оппонента лучше всего подойдет маг третьего округа. Любой на ваш выбор. Если все пройдет удачно, то в дальнейшем подобное можно будет повторить. Ты уверен в способности справиться с подобным противником?» Вопрос был задан деловым тоном, без какой-либо примеси эмоций. На это она получила лаконичный ответ. «Полностью». Иола ничего сразу не ответила, начав с задумчивым видом постукивать подушечками пальцев по подлокотникам кресла. После десятка секунд размышлений она облокотилась на стол и пододвинула к себе, лежащий на краю стола, планшет. Мне пришлось ждать еще целую минуту, прежде чем она озвучила свое решение. «Считаю, можно организовать подобное». Оторвав взгляд от планшета, она посмотрела мне в глаза и продолжила. Однако сегодня в качестве главного события у нас был запланирован групповой бой. Три на три. Его придется перенести. Чтобы достойно осветить твое участие, лучше всего будет, если ты проведешь несколько боев. Ведь ты уверен в своих силах? Вопрос был задан без издевки, деловым тоном. Думаю, она для себя уже решила, что стоит пойти мне навстречу, а подобное уточнение ей требовалось, чтобы понять, насколько ее ставка на меня будет рискованной. И подставкой тут подразумевается возможная репутационная прибыль княжества, ведь если меня сделают, скажем так, звездой вечера, а я с позором проиграю, то вместо улучшения репутации заведение ее частично потеряет. Но и не освещать они не могут, так как я могу больше и не прийти к ним, а направиться к тем же конкурентам. Я уверен, в обычной ситуации маги перед участием в боях проходят проверку на навыки. чтобы можно было организовать максимально равное противостояние для большей зрелищности. В моем же случае они не хотят потерять меня, так как личный ученик ректора – это весомая реклама, но при этом, по мнению Йолы, у меня все равно есть шанс провалиться и с позором проиграть, ведь меня совсем недавно объявили официальным учеником. Ей неизвестно, какими силами я обладаю на самом деле». И если я сейчас пройду еще и проверку навыков, то могу выдохнуться, а это увеличит шансы на поражение. В целом, я верил в свои силы и не видел причин отказываться от дополнительных боев. Сражаться я буду как маг третьего круга. Тут уже больше простора для работы с плетениями, чем было во время дуэли с Робертом. В итоге обсуждение деталей затянулось еще на полчаса. Остановились на трех поединках, которые пройдут с перерывом между ними в 20 минут. Выбор конкретных магов оставил за женщиной. Скорее всего, она подберет их по возрастанию силы, начиная от слабого до более сильного и опытного. Дополнительно уточнил, может ли делать ставки на бой его участник. Ответом было «Да, можно, но только на свою победу». По завершении разговора, Ивала вызвала для меня одну из своих подчиненных, которая проводила меня в ложу, выделенную для сопровождающих меня людей. Они в этот момент наблюдали за сражением двух магов второго круга, но когда я вошел, быстро потеряли к этому делу интерес, уставившись на меня с вопросом во взгляде. Прошел до свободного кресла и только после того, как сел, в него сказал, обращаясь ко всем сразу. «Какие-то вы напряженные. Все прошло нормально. Я участвую сегодня в боях. Примерно через час меня должны будут вызвать». Телохранители изобразили осуждающие взгляды. А вот игрок и Виктор не удержались от комментариев, переходящих в вопросы. Правда, сначала сбили друг друга, начав говорить одновременно, но потом повторили свои вопросы по очереди. Игрок уступил Виктору. «И ты готов выйти на арену для потехи публики?» «На его лице не было осуждения или чего-нибудь такого, просто интерес. Плохо, что я о нем ничего не знаю». Возникло чувство, что сам парень не прочь поучаствовать в подобном, но ему мешают вбитые в него правила поведения аристократа и ограничения статуса, что ли. В общем, скорее всего, он из старого влиятельного рода, хранящего свои традиции. Или люди его воспитывающие были очень строгими в попытке привить правильную мораль. Мой ответ ему был максимально лаконичен. Разжевывать логику своего поведения мне было банально лень. «В этом нет ничего такого, просто считают это одним из видов развлечения». А вот вопрос игрока был предсказуем. «Ставки разрешены?» «Да, но можем поставить только на мою победу». «Уже неплохо». Произнося это, Зайцев потирал руки ладонью об ладонь. При этом выглядел он, как заправский торгаш, чувствующий предвкушение от будущей прибыли. Не удержался и, обращаясь к нему, сказал, «Главное все, не ставь, азартным нужно быть в меру». Он хотел уже было мне ответить, но я продолжил, вспомнив о деньгах. Кстати, что там по ставке на мага четвертого круга? Он выиграл или проиграл? Это смутило игрока, но тем не менее он объяснился. Тогда отменили бой и вернули ставки. Согласно нашим договоренностям, я пока оставил деньги на своем счете. Пристально посмотрев на него, не стал развивать эту тему. Да и не к месту было. Слишком много посторонних, чтобы говорить открыто о наших деловых отношениях. «Понял». Переводя взгляд с игрока на арену, проговорил, обращаясь ко всем. «Тогда давайте отдохнем, а потом вам предоставится шанс понаблюдать за моим зрелищным выступлением». В конце предложения предвкушающе улыбнулся. «Вот иногда хочется почувствовать себя сильнее других. Надеюсь, сегодняшний вечер удовлетворит это мое немного низменное чувство». «Посидеть в тишине не удалось». Сначала игрок начал рассказывать, как тут все устроено, получив себе благодарного слушателя в лице Виктора. Потом к Виктору вернулся интерес по поводу моей позиции насчет участия в боях на потеху публики. Еще часть времени думал, ставить на себя или нет, а если ставить, то сколько. В итоге решил, что по сто тысяч на каждый поединок будет нормальной суммой. Но разбираться со ставками самому было лень, попросил игрока заняться этим. Тот сделал вид, что не совсем доволен этой просьбой, но она долго его не хватило. Было видно, что ему доставляет удовольствие все, что связано со ставками. Даже когда деньги не его, ему все равно приятно делать ставку. Слишком азартный тип, когда-нибудь он сильно пострадает из-за этого. Так и прошел выделенный мне час. За мной пришла та же девушка, что провожала меня до ложи. Мы направились в помещение, предназначенное для подготовки участников к выходу на арену. Внутри помещение представляло собой обычный спортзал, лишь с тем исключением, что одну из стен занимали развешанные на ней костюмы. Мне предстояло выбрать для себя один из них. Выходить в обычной современной одежде на арену запрещено. Княжество завлекает народ еще тем, что как будто показывает, как маги сражались в древности. Поэтому также запрещено использование огнестрельного оружия. А вот меч вполне себе можно использовать. Только эффекта никакого от него не будет, так как артефакты тоже под запретом. А обычная полоска металла не может напугать приличного мага. Кроме меня, внутри никого не было. Противник должен находиться в точно таком же спортзале с другой стороны арены. Как я понял, тут обычно надевали мантии. Но по мне, мантии можно носить только пожилым магам. В них они действительно могут выглядеть солидно. А пока я не старик, мне больше подойдет воинский наряд. Выбрал себе легкий кожаный доспех. Он мне понравился сочетанием черного и серебряного цветов. Серебряными были сделаны декоративные элементы в виде колец, обхватывающих руки, неизвестного мне герба, изображенного на передней стороне нагрудника и тому подобного. Облачивший всю броню был приятно удивлен. Она действительно была настоящей, а не сделанной только для виду. Для обычного мага это был бы минус, так как лишняя тяжесть на плечах мало кому будет в радость. Но мне понравился подход владельцев княжества. Такая броня добавляла уверенности в себе. Или во мне играло чувство ностальгии. Очень уж она была похожа на мою тренировочную броню из детства. Долго ждать не пришлось. Уже через пять минут после того, как завершил приготовление, в помещение зашла девушка и указала мне на закрытые ворота. Только я встал перед ними, как они плавно начали открываться, а на арене заиграла музыка, имитирующая звуки кричащей толпы зрителей. Интересно, меня представляли только в виде текста на мониторах и планшетах или было голосовое вступление? Не дойдя до центра арены метров пять, остановился. Мой противник, вышедший одновременно со мной, поступил точно так же. Оппонент оделся в стандартную мантию красного цвета и в целом был не сильно примечателен. Когда прозвучал сигнал к началу поединка, я не стал атаковать первым, предоставив это право противнику. Он, наоборот, не стал медлить и выпустил в меня пусть и простое, но быстрое заклинание огненной стрелы. Значит, выбор красного цвета мантии был не случайным. Со стороны мы должны были выглядеть как маг и воин, поэтому уклоняться я не стал. Посчитал, что раз у меня три поединка, то первой можно закончить быстро и дерзко, чтобы показать свое превосходство. Сформировав на руке небольшой воздушный щит, я отразил заклинание. После активировал усиление тела и сделал рывок в сторону противника. Он оказался далеко не полным профаном и в ответ на мои действия использовал проверенное временем заклинание огненной стены. Думаю, для обычного среднестатистического мага третьего круга оно бы стало помехой. Однако мне, чтобы преодолеть преграду, хватило создания двух воздушных стен, завязанных на меня». Ими я и пробил огненную преграду. Для зрителей должно было выглядеть эффектно, как будто я ее разрезал. После сближения с оппонентом мне потребовалось нанести лишь один удар, после чего его потерявшее сознание тело упало безвольной куклой. Правда, в последний момент он, защищаясь, окутался огненным щитом и немного подпалил мне доспех, тем самым смазав чистую победу. В ответ на одержанную мною победу раздался звук оваций, которые длились секунд тридцать. Дальше, как мне объяснили ранее, я должен был покинуть арену, чтобы тело проигравшего, если он сам не в состоянии, забрали врачи, и чтобы обслуживающий персонал смог подготовить арену к следующему поединку. Это я и сделал. Теперь у меня было двадцать минут для отдыха. Их я потратил на ничего не деланья Просто сидел и размышлял о том, что завтра нужно будет все же связаться с Сергеем Волковым А лучше сразу переместиться к нему Но это как получится Второй поединок был еще более скучным Хотя его я не планировал так быстро завершать Но противник оказался совсем слаб и не смог защититься от обычной молнии Что было странно, так как он в качестве основной стихии использовал землю Обычно плетения с примесью этой стихии лучше всего противостоят воздуху, но не в этот раз. Уже ничего не ожидая от третьего боя, я выходил на арену с чувством легкого разочарования. Однако меня все же смогли удивить. На арене против меня стоял Виктор. Одет он был в доспехе, но в отличие от меня не кожаные, а металлические, почти латы. Шлем держал в левой руке. До того, как раздался сигнал о начале поединка, он успел крикнуть мне. «Решил тоже попробовать, как ты сказал, развлечение. Надеюсь, будет весело». После чего надел шлем, приготовившись к бою. Хо, интересный поворот. Если он настолько самоуверен, что вышел против меня после того, как я одержал две чистые победы, то действительно есть шанс развлечься». Ставки и бои. Часть вторая. Виктор не стал долго ждать, и после сигнала о начале поединка сразу сделал рывок вперед. Я решил посмотреть, на что он способен, и решил не уклоняться. Лишь сформировал небольшой укрепленный щит на левой руке, да усилил тело. Оппонент не разразился никакими внешними эффектами. Однако магическим зрением я видел, что он тоже использовал подвид заклинания для усиления физического тела. Но его плетение было странным. Необычность заключалась в том, что активированное им заклинание как будто сплело воедино тело и броню. Времени рассуждать на эту тему было не так много. Виктор быстро приблизился и по-простому ударил меня правой рукой. Замах был очень широким, но я, как и задумывал ранее, принял его на жесткий блок. Результат меня приятно поразил. Мне, конечно, было не очень комфортно, так как в ответ на его удар я отлетел на несколько метров назад. Но это означало, что бой не будет скучным. Как минимум, пока я не начну действовать серьезно. Остановив свой полет слабой воздушной стеной, я замер в ожидании, снова не став нападать. Виктор секунду наблюдал за мной, явно ожидая ответной атаки. Так и не дождавшись, он резко припал к земле, ударив обеими руками по ней. Эти действия, скорее всего, служили для упрощения активации заклинания на основе его основной стихии. Через две секунды слева и справа от меня, из пола арены, вырвались каменные пики. Продолжая гнуть свою линию, я не сдвинулся с места. Развел руки в стороны, тем самым добившись того, что на пути каждой из двух каменных пик оказались мои ладони. Параллельно, перед раскрытыми ладонями и как бы внутри них, создал очень маленькие, но за счет этого более плотные и крепкие воздушные щиты. Благодаря укреплению тела, когда с двух сторон в ладони ударила вражеская атака, я стал состоять, как ни в чем не бывало. Воздух меня тоже не подкинуло. Все дело было в том, что я успел зафиксировать стопы, приклеив их к полу арены. Со стороны должно было выглядеть эффектно, чего я и добивался». Человек в серебристо-черной кожаной броне, стоящий с разведенными в сторону руками, об которой крошатся каменные копья. Тем не менее, Виктор на этом не остановился, и, как оказалось, это была только первая часть его атаки. Вставая с колен, он выглядел как человек, которого попросили вытащить ведро воды из колодца, но оно оказалось намного тяжелее, чем он рассчитывал. неожиданно видеть приверженца старых методик когда маги помогали себе жестами и перекладывали часть работы с мозга на мускулы в продолжение атаки из земли опять же с двух сторон поднялись каменные стены следующими к полетевшие навстречу друг другу выйти из зоны поражения не составило труда мне стоило лишь сделать рывок вперед он явно использовал для своей атаки одно единственное заклинание из за этого и не мог быстро перестроить его Так как активировать стены, когда каменные пики не смогли нанести мне ущерб и замедлить меня, было банально глупо. Сами по себе многослойные заклинания, когда одно такое заклинание длится долгое время и выполняет разные функции, считаются не очень эффективными. Опять же, как и помощь себе жестами, их признали устаревшими. Проще и менее затратно по времени использовать узконаправленные заклинания. Отдельно каменные пики и отдельные стены, но, видимо, Виктора учили по-другому. Рывок я делал вперед, а противник так и не сменил позицию, вынужденно завершая свою атаку. Поэтому я, не останавливаясь, сразу его атаковал, мысленно принося ему извинения, так как я выбрал вариант неэффективный, а самый эффектный. Немного изменив плетение рывка, мне удалось взмыть в воздух и ударить Виктора в голову правой ногой. Противник, как и я ранее, явно зафиксировал свое положение и слился с полом арены. Тем не менее, от падения это его не избавило. Очень уж сильно я его приложил. В дополнение к удару Виктора должно было оглушить звуком, так как даже мне было не очень приятно слышать тот звон, который издал его шлем. Не знаю, что он там за металл использовал при его создании, но впервые слышу настолько резкий и звонкий звук после удара по шлему. При масштабном сражении обычных людей в подобной броне оно бы закончилось ничьей, так как слушать этот звук было невыносимо. Неожиданный поворот, он даже на секунду сбил меня с мысли. А вот Виктор, пусть и был центром необычного звукового эффекта, не растерялся. Лежа спиной на земле, он ладонями ударил по ней на максимально удаленном от себя расстоянии. Потом начал как будто закутывать себя в каменное одеяло. Я даже мешать не стал, мне банально было интересно, чего он хочет этим добиться, и какой у него план победы. Наблюдая за столь необычным зрелищем, я мысленно прикидывал варианты боя в случае, если бы у меня был более высокий официальный круг. Уже на четвертом круге я бы мог не уклоняться от его заклинаний и не принимать их на жесткие блоки, а просто уничтожить первооснову, либо изменять ее, обращая атаку против Создателя». В конце концов, Виктор закопался под землю. Или, лучше сказать, укрылся ею. Итог был один. Я стоял рядом с каменным холмиком, похожим на недоделанный саркофаг. Вспомнилась Зара, так как для нее я делал нечто подобное. Но мое творение явно было более искусное и качественное. Впрочем, и времени я потратил на его создание больше. И что мне с ним делать?» Скорее всего, он использовал такое решение из-за растерянности, так как его атаки на меня совершенно не подействовали. Думается, мне, у него мало опыта реальных сражений. Ведь уйдя в подобную глухую оборону, он не сможет победить. А использовать что-то подобное на арене – не очень правильный ход по отношению к зрителям, но вряд ли его это волнует. Следующие пять минут я использовал разные заклинания для того, чтобы пробить сие оборонительное творение. Можно было бы закончить все быстрее, но, когда нет смертельной опасности, выходить за рамки третьего круга не имело никакого смысла. В итоге я израсходовал энергию двух камней маны из трех. Участник мог взять с собой на арену лишь три камня маны. Возможно, ограничение требовалось, чтобы маги не могли бесконечно сидеть в обороне, либо чтобы более богатый не выигрывал только за счет большого запаса энергии. Так или иначе, у Виктора уже должна была закончиться мана, потому что мои заклинания наносили сильный ущерб его каменному дому, и ему приходилось постоянно восстанавливать его целостность. Но мана не заканчивалась. Это еще раз убеждало меня, что он представитель как минимум богатого рода. Виктор мог продолжать держаться, только если у него все камни маны были крупные, с максимальной плотностью маны и синергирующие со стихией земли. «У меня камни были на уровень ниже, и действительно был шанс, что я останусь без энергии. Тем не менее, если это его план победы, то я разочарован». В какой-то момент мне надоело происходящее, и, пользуясь тем, что меня никто не атакует, я начал подготовку более сильного заклинания, стоящего на границе между третьим и четвертым кругом. В итоге, спустя десять секунд, в основном потраченных мной на имитацию того, как мне тяжело дается создание сложного заклинания, я был готов. В этот раз использовал стихию земли. Спокойно опустившись на одно колено, приложил к полу арены руки и активировал заклинание. закутанного в каменное одеяло Виктора подбросило в воздух, после чего десятки каменных копий ударили в тот ком, что он из себя представлял. тем самым создавая критический уровень разрушения его дома. На наконечнике каждого копья была частичка неструктурированной маны. Врезаясь в каменный дом Виктора, эта мана заполняла ту прореху, что создавала копье. «Навыков моего противника хватало, чтобы заливать энергию повреждения брони и восстанавливать ее, а вот чтобы вытеснить чужую энергию, уже нет». Итогом моей атаки было падающее с высоты двух метров тело Виктора, окруженное уже не подчиняющимся ему каменным крошевым. Не став ждать, пока он упадет, используя воздушный кулак, уменьшенный до 10 сантиметров, атаковал его. Виктор никак на это не реагировал, и для окончательного завершения поединка я продолжал использовать плетение воздушного кулака. Каменные обломки хоть и смягчали мои атаки, но даже так этого хватило, чтобы противник в итоге отлетел в сторону и был не в состоянии подняться. Крики толпы, звучащие на всем протяжении нашей дуэли, смолкли, и когда через 10 секунд Виктор не поднялся, прозвучал сигнал, оповещающий о завершении поединка. Еще не прошло стандартных 30 секунд, как на арену сразу выбежали маги, отвечающие за лечение бойцов. Быстро положив Виктора на носилки, которые несли обычные люди, они споро удалились. Проходя ворота, ведущие с арены в зал для подготовки участников, я думал о финале поединка. Просто так организаторы княжества не стали бы нарушать традиции и портить хоть и на чуть-чуть шоу. А ведь те 30 секунд важны для зрителей. В этот момент они должны наблюдать за уходящим с арены гладиатором и смотреть на тело проигравшего, впитывать эмоции. «Да, это не самый показательный момент, но интуиция мне подсказывает, что я мыслю в правильном направлении». «А ради кого княжество стало бы так поступать?» «Значит, Виктор все же не просто из богатого рода, а именно из влиятельного». «Странно, зачем тогда ему потребовался игрок, и почему их не хотели пропускать и внутрь?» «Надо будет расспросить их, хотя пусть сначала игрок все расскажет». А если посмотреть на бой в целом, он меня не разочаровал. Хоть окончание и поубавило мой позитив, но начало было зрелищным. Скорее всего, зрители меня запомнят, а ведь это и была моя главная цель. Переодевшись в свою одежду, с ностальгией посмотрел на снятую броню и пошел в сторону выхода из зала. За дверью у меня встретила девушка, та же самая, что провожала меня сюда. У нее решил поинтересоваться состоянием Виктора. В ответ на это она уверенным голосом произнесла, «Не стоит беспокоиться, с вашим противником все будет в порядке. Думаю, через полчаса он уже сможет к вам присоединиться». Она сделала небольшую паузу и закончила ответ. «Конечно, если он этого захочет». «Что ж, логично. После поражения он может и разозлиться на меня». «Я его не очень хорошо знаю. От этого такая возможность действительно существует». но тогда его решение будет говорить о нем как о неразумном и слишком эмоциональном человеке. После моего кивка девушка жестом указала следовать за ней, и мы направились к ожидающим меня телохранителям и игроку. Зайдя в выделенную нам ложу, обратил внимание на лицо игрока. Оно излучало печаль. Не понимая причины возникновения его эмоций, разместился на кресле и обращаясь к нему спросил. «Ты решил поставить против меня и проиграл?» В ответ на это он лишь посмотрел на меня. И по этому взгляду я понял, что он не знает, можно ли ему озвучивать все в присутствии моих телохранителей. «Говори свободно, я им доверяю». «Как минимум, ближайшие полтора года они не смогут меня предать». «Да не ставил я против тебя, все дело в Викторе. Не могу оценить его реакцию после проигрыша, а я хотел построить с ним долгосрочное сотрудничество». «Кстати, расскажи мне, кто такой Виктор? Только возьми в расчет то, что я тебе говорил раньше о своих знаниях и сложностях с памятью». Чтобы понять, как он ошарашен, неудивленно, а именно ошарашен, нужно было всего лишь посмотреть на его лицо, которое снова магическим образом преобразилось. Брови подняты максимально вверх, глаза округлились, рот немного приоткрыт. Эк, его впечатлило!» Хоть я и сидел в нескольких метрах от него, но все равно помахал рукой, дабы вывести его из ступора. Помогло. Вот оно как. После этого емкого ответа он все же собрался с мыслями и выдал краткую справку. Оказалось, Виктор действительно из влиятельного рода, а именно из рода Торп. Данный род занимает пятое место по влиянию в стране. Как и у любого рода, входящего в первую десятку, основной источник финансов – это подземелья. Но помимо подземелий, роду торп принадлежат почти все крупные склады страны, а также фирмы, отвечающие за логистику. Хоть сам Виктор в академии ведет себя культурно и старается не выделяться, его все равно все знают. Из-за фамилии, из-за того, что он в своем возрасте уже является магом третьего круга. Пошел же он с игроком, так как сам по себе в обычной жизни довольно скромный и робкий человек. При этом из-за его характера о нем мало кому известно за пределами Академии. От этого и персонал княжества не стал их спокойно пропускать, а представляться он почему-то не хотел. Что касается участия в боях, тут все оказалось банально. Виктор Торп был первый раз в подобном месте и, посмотрев мои бои, загорелся энтузиазмом самому принять в них участие. Чтобы осуществить свое желание, ему оставалось только вызвать работницу княжества и назвать свою фамилию. Хоть и робкий, но довольно импульсивный парень. Но в целом, если не затаит обиду, он будет неплохим кандидатом в мою личную команду. Атакует плохо, зато приспособить его для защиты группы в подземелье вполне посильная задача. Вар и Лара никаких эмоций выражать не стали, как и задавать вопросов. Для них было главным, что целях миссии не пострадала, остальное — мелочи. До того, как вернулся Виктор, а он все же вернулся к нам, успели обсудить размер выигрыша на ставках. Оказалось, он был мизерным, так как коэффициент был низким. Эх, была надежда. Ну да ладно. Виктор, когда зашел, выглядел помятым, но такое ощущение складывалось из-за его чуть грустного настроения. Внешних последствий, а они наверняка были, не осталось. «Целители княжества выполнили свою задачу отлично. Мне хотелось расспросить его о том, почему он использует архаичный подход к плетениям, но делать это здесь и сейчас было плохой идеей. Еще будет время? Поздравляю с победой!» Сказал он это без огонька, так, чисто, чтобы что-нибудь сказать. После этого прошел к столу и сел в свободное кресло. Попытался его немного приободрить. «Не стоит расстраиваться, ты достойно сражался. Просто в конце не стоило так сильно уходить в оборону. Лучше было потратить силу на нападение». Панура, посмотрев на меня, он ответил. «Самое паршивое, что я уже как три года открыл магический источник. Три года занятий, переход на третий круг. Само по себе достижение в нашем возрасте. И я проигрываю человеку, который только недавно начал путь мага. Тут он остановил сам себя, замерев и поднеся к руку. Он лишь через пять секунд продолжил. Но это официально? Врать не хотелось, поэтому я постарался загадочно улыбнуться. Вроде получилось вызвать нужный эффект. Во всяком случае, Виктор не стал меня дальше расспрашивать или сетовать на свое поражение. Некоторое время поболтали, обсуждая ничего не значащие темы. В основном разговор поддерживал игрок. Как мне кажется, он старался вдохновить Виктора посетить княжество вместе с ним еще раз и сегодня подзадержаться в этом чудесном месте. Я ему не препятствовал. То, что он вытягивает деньги из Виктора, либо хочет получить за счет него прибавку к своей репутации, никак не могло помешать моим будущим планам в отношении парня. Основную цель посещения княжества я выполнил, так что через полчаса принял решение покинуть это место азарта. Игрок и Виктора решили остаться, посмотреть за групповым боем, который в итоге хоть и перенесли, но лишь на несколько часов, а не на другой день, как мне ранее сказала Иола. Лишь выйдя на улицу, понял. Забыл договориться с Зайцевым о том, чтобы он обсудил возможные встречи с представителями его рода насчет взаимовыгодного сотрудничества. Тема была пусть и несрочная, но ничего не мешало сразу об этом договориться. Ну ладно, еще успею. Сел с телохранителями в такси и поехали до особняка. Пока ехали, я все же принял решение посетить Каркат в ближайшее время, а если точнее, то завтра. Для того, чтобы служба безопасности Академии меня не потеряла, сразу размещу вара в общежитии Академии. В том случае, если меня вызовут для уточнения произошедших в подземелье событий, он быстро мне сообщит, и я успею вернуться». А Лара останется в особняке, из которого и планирую открыть портал на родовые земли. Выйдя из такси, мы направились в сторону дома. Я хотел зайти перекусить и пояснить, чем им предстоит заниматься в ближайшее время. В дом зайти не успели. Утвердив в голове план будущих действий находясь в хорошем настроении, я расслабился. Летящее в меня заклинание заметил слишком поздно, хоть и успел создать слабую защиту. Но этого могло не хватить». «Благо, телохранители успели среагировать быстрее меня, поэтому вражеское заклинание до меня так и не достало». В возведенный Варом и Ларой энергетический барьер ударило золотистое копье. Оно не смогло пробить барьер, но при ударе взорвалось, создав очень яркую вспышку. Лишь через 7 секунд я смог восстановить обычное зрение. Нападавшие остановились на одной атаке. Это было странно до того момента, пока я не увидел выжженные на асфальте слова – судя по которым, их целью было точно не мое устранение. «Твой брат умрет завтра. Вернись домой, если хочешь его спасти». Неожиданный поворот. Возможно, мне все же стоило перезвонить Илья. Активировав сканирующее заклинание, я не смог найти следов нападавших. «Ладно, похоже, перемещение в каркат переносится завтра на сегодня».